Глава четырнадцатая. Лёлька всхлипывала и растирала затёкшие запястья. — Ты совсем дура, да? Дура! — причитала она, не глядя на Марфу. Марфа сидела рядом на деревянной скамье и смущённо пыхтела. — Зачем ты меня связала? Я чуть от страха не умерла! Марфа поёрзала, будто устраиваясь поудобнее. — Ты оглохла или, говорить разучилась? И хотела выйти к чужакам!» Наконец раскрыла рот Марфа. «Я же видела!» «Ну и что?» — округлила глаза Лёлька. «Вы в своём лесу совсем рехнулись! Чужаки, чужаки! Что они, съели бы меня?» Марфа потупилась. «Съесть бы, наверное, не съели. Только надо было сначала узнать, кто они и что им нужно, а потом уже вылезать». Лёлька подпрыгнула от возмущения. «Конечно! Ваша Анна всё разузнала, спровадила их, как только смогла. А если бы они нас с Егором согласились на Большой Северецкий остров отвезти? И нам бы не пришлось тут торчать ещё не весь сколько! Ты понимаешь, что наши мама с папой, наверное, уже с ума сошли!» Марфа вздохнула и посмотрела на Лёльку, как смотрят взрослые люди на несмышленого малыша. «А ты понимаешь, что твой брат сейчас болен, и ему с кровати вставать нельзя? Ты понимаешь, что по лесу кто угодно может протить? И ты хочешь, чтобы мы спокойно вас отпустили с плохими людьми?» Лёлька вытерла последнюю слезу. «С чего ты взяла, что они плохие? А ты с чего решила, что хорошие?» Вообще-то Марфа говорила вполне разумно. Этого Лёлька отрицать не могла. Но связать её, набросить на голову мешок, Прямо средневековье какой-то. — Ты извини, что я тебя напугала, — сказала Марфа. — Просто по-другому мне было тебя не удержать. — А как ты там вообще оказалась? Помолчав, поинтересовалась Лёлька. Марфа хитро улыбнулась. — А вот это проще простого. У нас в каждом домике два входа. Один для гостей, второй — про чёрный день. Лелька даже и не заметила, что давно наступила ночь. В небе светило солнце. Только теперь оно было покрыто лёгкой белой дымкой. А ещё стало немного прохладнее и ветер, шуршавший ветками деревьев пахтиной и сыростью. На ужин. Лёльку до отвала накормили кашей, и она начала задрёмывать прямо за столом. Анна ела вместе со всеми. Ничего необыкновенного Лёлька в ней не усмотрела, хотя очень старалась. Единственное, что её удивило в новой знакомой, был голос. Звонкий, мелодичный, завораживающий. Да ещё огромные, Зеленовато-серые глаза, от взгляда которых сразу становилось тепло и уютно. Глаза такого цвета Лёлька однажды видела в журнале на фотографии известной актрисы. Правда, Захарова тогда объяснила ей, что это просто цветные контактные линзы. Но у Анны-то никаких линз быть не могло. Когда Анна говорила о самых обычных вещах, её хотелось слушать и слушать, будто она рассказывала интереснейшую сказку. Ночевать Лёльку устроили в длинном сарайчике, оказавшемся и не сарайчиком вовсе, а летний сбой. Лёлька плюхнулась на пахнувшую сеном подстилку, натянула до подворотка тонкое одеяло и мгновенно провалилась в сон.